Глава вторая Зинаида. «Мама, ну за что ты меня так назвала?» Всхлипнула я и зашипела от боли. Мама засопела и с утроенной силой начала работать ватным тампоном, пропитанным йодом. «Ты лучше расскажи, кто это тебя так покалечил? Уж больно травмы интересные. Я бы сказала, неоднозначные». «Надеюсь, это был здоровый парень, похожий на мужика из «Игры престолов», Ну, у того бородатого, помнишь?» — хихикнула родительница, мечтательно приложив ладошку, измазанную юдом к своей щеке. «Мама, успокойся уже. Я не понимаю, почему ты не радуешься? Твоя дочь — примерная девушка. Не бьет, не курит, тебя слушается, не шалается по подворотням. Я даже ходила на занятия в спортзал. Не понимаю, почему ты стараешься выпихнуть меня из своей жизни. Понимаешь, доча, когда девочка не шалается, как ты изящно выразилась, в 17 лет, это приводит в восторг маму. Когда в 20 лет девушка учится и строит карьеру, это вызывает гордость. Когда в 22 года у мадемуазель до сих пор нету парня, Мама это начинает напрягать. А вот когда чаду исполняется 25, нет нормальной работы, желтая газетенка не в счет, параметры далеки от модельных, мама начинает жалеть, что ее доченька не шалается. Мама не знает, что делать. Конечно, я напрягаюсь. А если при этом ее дочь зовут Зина, и ее мать делает все возможное, чтобы ей было страшно идти домой, таскает женихов, не первой свежести для своей кровиночки, всячески подталкивает ее к грехопадению со старым лысым бородавочником, то это вообще катастрофа. Вредно закончила я и взвыла от того, что любящая мамочка с силой припечатала пропитанную антисептиком вату к открытой ране. Бородавочника звали Адольф Гильермович, и он не старый. А потом тебе же его не варить? Ох, сердце схватило, ты меня вгонишь в могилу, и внуков я не увижу, похоже, рявкнула родительница. А ты провыбираешься и останешься в девках. Даже Каринка отказалась с тобой заниматься. Вчера звонила, говорит, денег никаких не нужно. Что ты натворила-то опять? Умру я? Будешь вон, с блоховозками этими остаток жизни коротать. Кивнула она на белоснежную красавицу-кошку, которую сама же и прозвала Чучмечкой, уж не знаю, по какой причине. А у твоего Адольфа прическа была былинка на ветру. Не осталась я в долгу, вспомнив зачес из трех волосинок на гладкой лысине. Волосинки были щедро смазаны гелем, и от порывов сквозняка подскакивали на дешевом скальпе женишка, как крышка на кипящем чайнике о, -о, -о, -о! схватилась за грудь маман только от чего то за правую сердце слева а мне на работу пора радуюсь тому что скоро сбегу из дома подскочила я на табуретке заскулила от боли и метнулась в свою комнату пока умирающая лебедь не опомнилась «Перчатки на день, те ажурные, чтобы никто не видел твоих содранных ладоней, а то подумают не весь что!» — придала мне ускорение мамочка. «Эх, чуча!» — тихо вздохнула я, с трудом натягивая назад джинсы, купленные мной неделю назад на распродаже. Сели они, что ли? Не застегиваются?» Кошка мяукнула и отвела глаза. Он был похож на того здоровяка из «Мавиного» сериала. Но мне ничего бы не светило, в любом случае. Конечно, я опоздала. Просочилась в холл редакции газеты, в которой работаю, в надежде на то, что меня посетит суперспособность становиться прозрачной. Невзирая на то, что рабочий день начался минут сорок назад, обычно пустой в это время предбанник был многолюден, Я ввалилась в офис и поежилась, Почувствовала себя Бубликовым из всем известного фильма. На меня уставились десятки глаз. «Здрасте!» — пискнула я. «Тут что, фестиваль?» «Иди, главный ждет тебя, рвет и мечет», — словно приговор прошептала Лиска. «Зина, мать твою, ты...» «Пришла!» Раздался трубный рев Альфредыча, моего непосредственного начальника, предвещающий рагнарек, не меньше. «Мы любовно зовем тщедушного главреда Крюгером, ибо похож. Быстро в кабинет!» Я ссутулилась и поползла к месту казни, слушая за спиной странные противные смешки. «Убью Лиску! За то, что мне не позвонила, могла бы и предупредить» что меня будут четвертовать. Я бы забилетенила. Но за что? Не за опоздание же? Здравствуй, дорогая промсарделька. Кровожадная усмешка на страшной физиономии начальника меня напугала даже больше, чем паскудно обидное обращение. Что вы себе позволяете? Икнула, вперившись взглядом в огромный экран для презентации за спиной Альфредоча транслирующий монстра, затянутого в розовую лайкру. Монстр пыхтел, пучил глаза и со скоростью света полз по какому-то черному полотну, оставляя за собой километры. Полотно блестело, дымилось, и искрило, и казалось, что из бодро подпрыгивающей из задницы чудовища вылетают столбы переливающегося смога. «Морда монстра!» отдаленно напоминающего человека, показалось мне странно знакомой. Но озарение на несчастную мою головушку еще не дошло, поэтому я даже хихикнула. Монстр на экране вдруг взвыл, соответствуя всем канонам своей монстрячей сущности, и взлетел в воздух. У меня перехватило дыхание. Розовые штанцы с треском лопнули и рассыпались на нитки. Трусы на уродце попали крупным планом в кадр. «Это как? Это же...» Заскулила я, схватив со стола начальника графин. Ополовинила его в один глоток, не в силах отвести взгляда от страшной картины. «Ноги! Это... Черт, ну... Но... Как же...» «Зина, ты теперь звезда Инта! Заржал Альфредыч. «У меня даже есть любимое место, сейчас перемотаю. Знаешь, в пору даже автограф просить». «Не надо перематывать», — выдохнула я, упав на стул. «Вы теперь меня уволите?» «Ну что ты, девочка, я даже премию тебе выпишу, потому что...» Мне показалось, что я провалилась куда-то в глубины ада, и начальника я не слушала. Я знаю, кто сделал это позорное видео и его выложил в интернет. Чертов бородатый мерзавец. Только он мог пойти на такую подлость. Найду и заставлю удалить этот ужасный пасквиль. Никто не имеет права лезть в мою жизнь своими грязными лапищами. Ты поняла? Сделаешь? Надо же, такого зубра завалило и так вовремя. «Мы всех порвем!» Словно сквозь вату донеслись до меня слова начальника. Я кивнула, даже не зная, на что соглашаюсь. Егор холод. Ненавижу этот серый город. Кажется, тут круглый год не погода, хмарь и туман. Не спасают достопримечательности и статусность не спасает ничего от воспоминаний маленького мальчика, которого взяли и выкинули из семьи в интернат просто потому, что стал не нужен. Черт, мне уже под сороку лет, а я все еще холю воспоминания, все еще постоянно расковыриваю рану, не давая ей зажить. Я Егор Холод, известный, успешный, сделавший себя сам, чертовски не хочу выходить сегодня к толпе земляков, «Потому что боюсь не справиться с ненавистью, потому что...» «Жора, ты готов?» Вздрогнул, услышав жизнерадостный голос моего собрата по несчастью. «С Мишкой мой знакомый черт знает сколько лет. Почти брат. Но сегодня, вот именно сейчас, мне хочется с силой въехать ему кулаком по в улыбке физиономии. Как раньше» когда любое неудовольствие мы выплескивали именно агрессией. «К чему?» Криво ухмыльнулся я, пришпиливая запонку к манжете рубашки. «Миша, я давно не имею страха перед толпой. Единственное, что меня напрягает, это то, что ты до сих пор не нашел жируху и не приволок ее завусы в мою пещеру». Стада, состоящее из наших с тобой земляков, меня только забавляет. Электорат, мать их. Где они были, когда нас с тобой кормили баландой в гребаном клоповнике? Что делал, чертов, электорат, когда ты чуть не сдох от краснухи в медпункте интерната, кишащем тараканами? Электорат, блин. После этого фарса я хочу бабу. Двух. Джакузи посреди этого убогого номера и расслабиться. Да, прямо вот тут, джакузи. И не нужно тут включать режим апостола, умоляю. Найди мне самых дорогих шлюх. Языки им вырви, чтобы не трепались. Это твои проблемы, как ты договоришься с мадамами, ясно? Но я хочу, чтобы они были коренными жительницами этого вонючего городишки, фактическими. «Это еще зачем?» – хмыкнул Михаил. И «Естественно, он знает зачем». Понял все, поганец. Но хочет услышать из моих уст. Решил в их лице поиметь весь город? Холод. Пора уже прекращать самобичевание. Тебе не семь лет, ты почти бог. Все люди вокруг не могут отвечать за то, что ты обижен на горстку сволочей. И город этот прекрасен, чтоб ты знал. А теперь иди и сделай народ своими вассалами. Потом у нас плановая поездка в интернат давший тебе путевку в жизнь. Показалось, что самый страшный кошмар разрывает реальность. Меня перекосило, как от зубной боли. Как я вытерпел эту муку, не помню. Особенно поездку в пенаты родного воспитательного учреждения. Лживые улыбки, лесть, льющиеся водопадом. А я чувствовал себя забитым мальчишкой в чертовом тумане, которым пропитан этот поганый город. Ежик в тумане, блин. Только лошадку осталось позвать. Чёрт! В памяти всплыла девка, скачущая на четвереньках по полотну беговой дорожки, и в голове словно лопнула невидимая струна. Ее хочу!» – прохлепел я, садясь в лимузин. «Мишка, бабы должны быть толстыми, в трусах с кошками и глазами, как у бассет-хаунда». «Эк, тебя развезло!» Озадаченно хмыкнул друг помощник. Может, вместо джакузи тебе поспать? Где я тебя найду, шалаф с взглядом несчастных трогательных псинок? Ну зачем тебе толстые это сдались? Нет, хочу дискотеку. Кровожадно улыбнулся я, выдирая с петель запонки, чтобы хоть немного снять напряжение. Ты же вот не любишь фастфуд? но все равно жрешь вредные котлеты, политые вонючим соусом. Я видел, не отпирайся. И это твои проблемы. Выполнять мои извращенные фантазии, ты знаешь. Жалко, что от глупости еще не придумали таблеток. Притворно вздохнул Мишка. Зинаида. Ну что, уволил? Жадно прохныкала Лиска, зажав меня между туалетной дверью и раковиной. «Если да, я с тобой уйду. Надо же, за такую ерунду! Но ты отожгла, конечно! Трусы где покупала? А тот мужик, на которого ты свалилась, лапа, да? Ой, Зинка, я так переживала! Ну, за мужика! А еще... Зачем тебе знать, где я трусы покупала?» Глупо икнула я, потеряв способность воспринимать словесные экзерсисы подруги уже на втором предложении. Чтобы тот магазин обходить по кривой дуге, простодушно ответила Лиска. Мать говорит про нее, что простота хуже воровства. Наверное, она не так уж и не права. А еще мамуля называет мою подругу ухогорлоносихой. Вот бывает и так. Фигура у Лиски закачаешься. Талия тонкая, осиная, ноги от ушей, попа, как две спилые дыньки, в сочетании с неспадающей до этих самых бахчевых белокурой гривой. Выглядит она бомбически. Со спины. Случайные уличные кавалеры, очень часто идущие за моделью, как крысы за гамельнским дудочником, маже слюной несколько кварталов асфальта, становятся заиками, когда нимфа, Повернувшись к ним в анфас, превращается в... Короче, Лиска простояла в очереди за фигурой и волосами, когда Всевышний раздавал все остальное. Грудь у моей подруги минус первого размера. Зато нос, уши и даже невесть, откуда взявшиеся у молодой дамы зачатки КДК, вполне себе выдающиеся. Короче, в нашем тандеме нет красивой подружки. «Значит, тебе мужика жалко», — прищурилась я, прикидывая, как совершить смертоубийство, да так, чтобы побольнее, изощрённее чтоб. «А то, что я стала посмешищем на весь свет, ты как-то не учитываешь? А теперь мне дали какое-то идиотское задание еще, плюс ко всему. А тебе трусы мои не нравятся? Убью». «Не уволили, значит». Пропустив мимо ушей, все, что я ей говорила, облегченно выдохнула Лиска. «А что за задание?» «Пока нет, как я поняла. Нужно вывести на чистую воду какого-то суперкрутого хмыря. Нарыть компромат», — пробухтела я, доставая папку с водными данными на объект. Крюгер сказал, что сделает меня главой отдела, если я всколыхну грязное белье мужика урод наверное какой нибудь зажравшийся боров егор холод его зовут рр даже имя как у деда мороза а если не выведу дадут мне пинка под хвост о, -о, о стон лиски мне совсем не понравился зинка он такой о ты что не знаешь холода ты телевизор что ли не смотришь мужик конфета Я бы его съела. Нет, сначала бы облизала. Такой секси. Но там не светит нам вообще. Слушай, а он ведь живет в маленьком цветочке. Отель в самом центре. Самый лучший вариант, где ему можно хвост прищемить. Ну или что поинтереснее. Я работать собираюсь, а не... Рявкнула я, оттолкнула Лиску и пробежала глазами по строчкам. «Вообще ничего не понимаю. И фото фотообъекта нет. И что там Альфредыч нес про наше знакомство? Нет у меня таких знакомых. Откуда у толстой неудачницы бы им взяться?» «Короче, если в отель пойдешь, у меня там знакомая работает. Катьки Варькиной, тетки, подруги, приятельница. Она там администратор. Будешь как Джеймс Бонд в юбке». Я пойду просто как репортер. Ажиотированная лиска меня пугает до чертей. А лиска вот с такими глазами, как у нее сейчас, даже страшнее адских бесов. Ага, так и пустили тебя. Прямо ждут, когда репортер пасквильного желтого листа придет копаться в грязном белье политика и миллиардера. Просто вот с вечера стоят, склонившись в поясном полупоклоне. «Все ждут, чтобы тебе рассказать грязные тайны самого чистенького в стране магната, мецената и просто хорошего парня!» Хихикнуло чертово ухо горлоносиха. «Я договорюсь, пойдешь как камеристка. В тележке с препаратами и швабрами спрятать диктофон и фотик – плевое дело. Ты хоть телек посмотри, там холода показывают весь день. Он – почетный гражданин нашего города, кстати». Приехал на три дня всего, так что времени в обрез. Чего мне на него пялится? Тоже мне икона, блин. Вредно фыркнула я. А надо было послушать эту дуру хоть раз в жизни. Хоть раз в идиотской жизни девственницы с идиотским именем, являющейся полной идиоткой. И зачем я согласилась? Ведь знала же что когда у лиски вот так фонтаном вылетают из глотки феричные предложения лучше спасаться бегством но меня словно кто то на небе лишил остатков разума звони своей варькиной кивнула я согласно надеюсь у них найдется униформа размера трихуэль а что может выгореть с первого раза вывести на чистую воду холода а потом я найду козла бородатого И вырву у него сердце. Но только после того, как он удалит проклятое видео, из-за которого надо мной ржет весь офис. Так что раньше сяду, раньше выйду. Отстреляюсь по заданию и...